Глава пятая. «Полночь». По какой-то причине свет все еще не включился. Никто не имел ни малейшего представления, почему вообще не работало электричество и когда оно появится. В моем кармане зажужжал сотовый. Это была диспетчер. «Я все еще здесь», — сказал я. «Девушка пока задержана, но я пока побуду здесь. Она может проснуться и снова буянить». Диспетчера звали Дженнифер. Она работала пока несколько месяцев, но своё дело знала. «Ты в порядке?» — спросила она. «Я в порядке, а почему ты спрашиваешь?» «По голосу кажется, что ты в шоке», — сказала Дженнифер. «Она здорово меня приложила. Это было нечто. Думаю, у меня просто выброс адреналина». «Ну, будь осторожен. У меня есть информация по этой девушке. Вчера днём в полицию округа сообщили о побеге из интерната находится за городом. Я пришлю тебе её фото. Зовут её Аманда Росс. 15 лет, светлые волосы, карие глаза, рост около 5 футов 3 дюймов. Ага, похоже, что она. Сообщили, что она начала вести себя очень странно. Кричала, как ненормальная, даже укусила одного соцработника. Потом выбила окно и выпрыгнула. Ничего себе. А тебя она ударила? Спросил диспетчер. «Ага, это девчонка чокнутая. Расскажу позже. Но ты все равно не поверишь». «Я уже заинтригована». «А я не знаю, что написать в рапорте. В любом случае, мне нужно еще кое-что проверить. До встречи». Я вернулся в психиатрическое отделение. Доктор Беннетт был там. Он разговаривал с одной из медсестер. Заглянув в окошко двери палаты Аманды, я увидел, что она проснулась и оглядывается по сторонам. Ее лицо пришло в нормальный вид. «Эй, док!» — позвал я. «Вы должны это увидеть!» Доктор подошел и тоже посмотрел на девушку. «Так-так... Надо поговорить с ней. Наверное, у нее просветление». Он отпер дверь и вошел. Я вошел следом на случай, если она снова начнет буйствовать. В темной палате единственным источником света был луч моего фонаря. Я отвел доктора в сторонку, пока он не приблизился к ее кровати, и рассказал ему, что только что узнал про нее. «Аманда», — обратился к девушке доктор, — «ты слышишь меня?» Она поочередно разглядывала нас. Я старался не светить ей прямо в лицо. «Что случилось? Где я?» «Ты в больнице. Меня зовут доктор Беннетт. Ты что-нибудь помнишь?» Она снова переводила взгляд с меня на доктора и обратно. Последнее, что я помню, как мы спорили с одной девчонкой в интернете А потом я почувствовала головокружение, и все. Ты здесь в безопасности. Мы сообщим в интернат, что ты здесь. Мне нужно понаблюдать тебя пару дней. Несмотря на то, что он видел до этого, доктор беннет оставался спокойным. Он говорил с ней отеческим тоном. Я был уверен, что он отличный специалист в своем деле. И я почувствовал себя гораздо лучше. Аманда сейчас была абсолютно другая, ничего не напоминало в ней о том диком звере, что нападал на людей. Она выглядела нормальным, хоть и немного испуганным подростком. «Спасибо, доктор, хотя мне как-то страшно», — сказала она. «Уверен, что так и есть. Скажу медсестре, чтобы дала тебе успокоительное». Дернувшись в постели, Аманда вдруг обнаружила, что связана, и начала кричать. Не так жутко, как раньше, конечно. «Нет-нет, помогите мне! Оно снова начинается! Пусть оно прекратится!» Она начала метаться, насколько позволяли ремни. И теперь ее крики все больше напоминали забывание какого-то дикого зверя, как и раньше. Хотя электричества так и не было, флуоресцентные лампы на потолке начали лопаться, а на нас посыпались осколки. Девушка стала подпрыгивать вместе с кроватью. Громкий стук эхом отражался в комнате каждый раз, когда кровать ударялась о пол. «Ты!» — «Ты сказала она, обращаясь ко мне. Ее глаза засветились в темноте, как у дикой кошки. «Убийца! <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> убийца!» Доктор Беннет в недоумении посмотрел на меня. Я не знал, как реагировать. «Что, док? Не знал, что тебе помогает коп-убийца! Расскажи ему, Питер!» «Расскажи, как ты убил свою мамашу, твою бедную, больную мамашу!» «О чем это она?» — спросил доктор. «Она что, вас знает?» «Я не знаю. Это то, о чем я пытался сказать вам ранее. У нее какое-то временное помешательство?» «Нет, это не оно». Послышался вдруг голос со стороны двери. «Мы обернулись и увидели мужчину, входящего в палату. Священник. Это что, шутки такие, да?» «Что еще странного произойдет в эту ночь?» «Отец Пирс? Вы что здесь делаете?» — спросил доктор. «Это один из наших капелланов», — пояснил он. «Одна из медсестер послала за мной. Она рассказала, что произошло», — ответил Пирс. «И что именно она рассказала?» — спросил беннет «Она думает, что кое-кто здесь одержим демонами». Даже в темноте я увидел, как закатились глаза доктора Беннета. «Эта медсестра не права! Никто здесь не одержим демонами!» Им приходилось повышать голос, чтобы они могли слышать друг друга посреди шума, который производила Аманда. Эта медсестра не верит в такие вещи, но она очень напуганна. Остальные тоже боятся. В университете я изучал психологию. Я не знахарь. «Но мы оба с вами знаем, что это не случай шизофрении или чего-то вроде того, с чем нам приходилось сталкиваться», — сказал священник. «И что вы собираетесь предпринять, святой отец? Экзорцизм? Руководство вряд ли одобрит такое», — сказал доктор беннет «Я пока не знаю. В любом случае, я буду помогать вам, насколько смогу, пока мы не узнаем больше». «Полагаю, да. Не могли бы вы надеть халат?» Думаю, от вида рясы священника ей может стать хуже. Возможно, вы правы, согласился Пирс. И... Здравствуйте, офицер. Я не собирался вас игнорировать. Ничего страшного, сэр, сказал я. Я здесь, чтобы помочь. Очень хорошо. Вы можете начать с молитвой. Помолитесь за нас всех. Глава 6 12 часов 15 минут после полуночи. Отец Пирс вернулся к нам, одетый в белый халат. Выглядел он немногим моложе доктора Беннета, но волос на голове у него было поменьше. Крики Аманды превратились в рычание. Не знаю почему, но присутствие священника меня немного нервировало. «Может, нам выйти ненадолго?» — спросил я. «Неплохая идея», — согласился доктор. Мы вышли из палаты, заперли дверь и отправились к стойке дежурной медсестры. Там находилась одна медсестра и один санитар. Они притворялись, что были заняты с какими-то бумагами. Медсестра выглядела слишком молодо для работы в больнице. Возможно, она недавно закончила сестринские курсы. Ее светлые волосы были затянуты в конский хвост, который болтался из стороны в сторону, когда она поворачивала голову. Я не мог видеть ее имя на Бейджи. «Очевидно, единственное, куда ее смогли направить, — это отрабатывать смены в психушке». «Ну как там? Все в порядке?» — спросила она. «Эта девчонка меня пугает». «Определенно. Она интересный случай для нас», — сказал беннет «Хлоя, дай ей 20 миллиграммов геодона. Также, наверное, 5 миллиграммов от Надо, чтобы она успокоилась. Мы пойдем с тобой». Медсестра по имени Хлоя кивнула и начала делать записи в журнал. Закончив писать, она стала подготавливать препараты. «Док, а что вы об этом думаете?» — спросил санитар. Он выглядел не намного старше медсестры, но был намного крупнее, а волосы у него были густые и черные. Он играл в какую-то игру на телефоне. «Слишком рано ставить диагноз. Сейчас нужно, чтобы она перестала громить все и всех вокруг». «Поговаривают, что она одержима». «Над бы собрать персонал для лекции по конфиденциальности, когда уже сотрудники прекратят пугать друг друга нелепыми слухами!» — проворчал доктор беннет «Ну, а вы что об этом думаете, святой отец?» — спросил санитар. «Пока еще я видел недостаточно, чтобы утверждать, что это нечто другое, чем ментальное расстройство». «Отец, мне интересно, что вы скажете кое о чем», — обратился к священнику я. «Излагайте. Иногда она несла тарабарщину, но кое-что было похоже на какой-то язык. Одна медсестра сказала, что это был греческий. Что вы об этом думаете?» «Хм, вряд ли это ментальное расстройство, но в то же время нельзя пока утверждать, что это точно одержимость. Я не стал упоминать ее выкрики о том, что я убийца. Нет смысла обращать на это внимание больше, чем необходимо». Хлоя вышла из кабинета с медоборудованием, со шприцем и в резиновых перчатках. "Готовы?" спросила она. И тут же из палаты Аманды послышался крик, а затем звук чего-то крушащегося. Мы все повернулись в том направлении, в конец коридора, когда вдруг дверь палаты Аманды сорвалась с петель и отлетела в сторону. Аманда выскочила из комнаты, повернулась и посмотрела на нас. Она побежала прямо к нам. «О, черт!» — крикнула Хлоя. И в тот момент Аманда кинулась на нее. Прыгнув на Аманду, я успел повалить ее на пол до того, как она нападет на медсестру. С силой отбросив меня, она снова ударила меня в лицо. Она выхватила шприц из руки Хлои и занесла его над ней. Хлоя подняла руку, чтобы защититься, а Аманда уколола ее в предплечье. Аманда отступила, когда игла вошла в руку Хлои. Хлоя вытащила шприц и споткнулась об стол дежурной медсестры в коридоре. Доктор и священник сделали шаг назад, а Аманда Рыча обходила их кругом. — Простите меня, святой отец, — сказала она. — Гия Эймай Амартия. Запрыгнув на стол, она подскочила к потолку и выбила одну из потолочных панелей. Затем она снова подпрыгнула, подтянулась и исчезла в вентиляционных отверстиях сквозь потолок. «Ты обвела меня вокруг пальца», — пробормотал я, глядя в отверстие в потолке, где она только что исчезла. «Вы в порядке?» — обратился я к Хлое, которая уже начала засыпать. Доза была очень сильной, и, наверное, она проспит не менее суток. Я посмотрел на доктора Беннета, который впервые выглядел озадаченным. «Ну что, док? Полагаю, нам снова надо искать ее». «Из чего эти панели?» — спросил я, указывая на потолок. «Очевидно, не из самого лучшего материала. Но я здесь уже более 20 лет, и никто тут никогда так не прыгал». Он почесал подбородок, глядя вверх на отверстие. «Теперь она может быть где угодно». «Никто из нас не полезет туда», — сказал я. «Мы слишком тяжелые». Потолок может рухнуть. Это был греческий, — подал голос отец Пирс. — Что? — спросил я. — То, что она сказала мне. На английском она сказала «Простите меня, святой отец». А на греческом — «Я есть грех». Снова здорово Еще и половина моей смены не прошла. Эта ночь когда-нибудь закончится? Глава 7 12:35 после полуночи. Я попросил отца Пирса присоединиться ко мне в поисках. К счастью, на посту дежурной медсестры были еще ручные фонари, так что он взял один себе. Мы вернулись в коридор, прислушиваясь к малейшим звукам. С момента, как девчонка исчезла в потолке, мы не слышали от нее ни единого писка. «Вызываю А-367», — затрещала моя рация. «Слушаю». «Вы все еще в больнице?» да только что получили сообщение от 911 У вас там на пятом этаже инцидент. Медсестра сообщила про объект женского пола, бегущий по коридору. Объект напал на другую медсестру. «Принял. Десять четыре», — ответил я. «Дерьмо. Пятый этаж», — переспросил священник. «Там отделение педиатрии». «Черт». Спохватившись, я взглянул на отца Пирса, который не выказал никакой реакции. «Простите, отец, да бросьте вы», — сказал он. «Поскольку лифт не работал ввиду отключения электроэнергии, нам придется подниматься на пятый этаж по лестнице». «Вы знаете, где здесь выход на лестницу?» — спросил я. «Следуйте за мной. Вот сюда». Мы прошли по длинному коридору, вышли в какую-то дверь и оказались перед ступеньками. Каждый наш шаг эхом отдавался от бетонных стен и металлических ступеней. Темно и громко. Меня не так легко испугать, но гоняться за одержимой девчонкой по неосвещённым коридорам и лестницам больницы посреди ночи не входило в список крутых поступков, что я хотел бы совершить. Мы поднялись почти на один пролёт, и тут вдруг зажёгся свет. На лестничной площадке стояла она, скалясь и рыча на нас. Свет снова погас, затем включился. На этот раз её там не было. И опять наступила темнота. «Это еще что такое? Вы тоже видели?» Спросил я отца Пирса. «Вне всяких сомнений. Вам нужно помолиться или что-то в этом роде?» «По-моему, вы пересмотрели слишком много фильмов, офицер. У нее неплохо получается водить нас за нос». «Ну да, согласен». Мы поднялись еще на пару лестничных пролетов без приключений. Когда мы добрались до пятого этажа, я подумал, что неплохо бы начать ходить на кардио -тренировки. Толкнув дверь на этаж, мы услышали крик. Он исходил от дальнего конца коридора. Посветив фонариком в том направлении, я увидел медсестру, стоящую в футах в 20 Мэм, с вами все в порядке? — спросил я. — Кто там? — Полиция. Я офицер Роуман. Это вы звонили по поводу беспорядков? — О, да. — она подошла к нам. «Вы напугали меня до смерти, когда дверь открылась. Однако вы быстро приехали». «Я был здесь, в больнице, на третьем этаже. Это я привез девушку. Она сбежала из психиатрического отделения», — объяснил я. «Черт знает, что происходит. Она где-то здесь. Она напала на Мэгги, но та уже в порядке. Просто повалила ее на пол. В этой девчонке силище немерено». «Скажите, мэм», — попросил я, потирая глаз, «куда девчонка ударила меня ранее». «У вас есть какие-нибудь идеи, куда она могла деться и где именно ее видели в последний раз?» «Она побежала туда», — медсестра указала куда-то позади себя. «Я так и не поняла, откуда она взялась. Она будто появилась из ниоткуда». «Свет мигнул, и вот она здесь». «Ясно. Спасибо». «Это отец Пирс с вами?» — спросила она, подходя ближе. «Да, это я», — ответил он. «Вы в порядке, Джалин?» «Со мной все хорошо. А что вы здесь делаете? И почему вы в халате доктора?» «Это долгая история. Я просто пытаюсь помочь офицеру Роману». Мы повернулись и зашагали по коридору, прежде чем она возобновила свои вопросы. Пока что Аманда не причинила вреда никому из пациентов. Надеюсь, она не причинит вреда и никому из детей. Мы прошли через темный холл, освещая каждый дверной проем лучами фонариков. Дверь в одну из палат была приоткрыта. Я медленно открыл ее и увидел маленькую девочку, стоящую среди палаты. Ей было не больше семи или восьми лет, и она смотрела на меня каким-то пустым взглядом. Либо она ходила во сне, либо ей давали сильные лекарства, либо бог знает что еще. Отец Пирс опустился рядом с ней на колени. «Ты в порядке, милая?» — спросил он. Она продолжала смотреть только на меня. «Малышка, не бойся, я священник, почему ты не в постели?» «Ты умрешь сегодня», — сказала она, глядя на меня. «Он знает, что ты сделал. Он собирается схватить тебя». Глава 8 1250 после полуночи. Отец Пирс глядел на меня с удивлением. О чем она говорит? «Он знает, что ты сделал». «А что вы сделали?» Я понятия не имел, откуда эта девочка и Аманда могут хоть что-то знать обо мне, и это нервировало. Моё прошлое не имело ничего общего с тем, что происходит здесь. «Понятия не имею, о чём она», — ответил я. «Думаю, что и она тоже». «Пойдём, деточка, тебе нужно лечь в постель», — сказал отец Пирс. Он взял её за руку и повёл её к кровати, куда она тут же забралась. «Вы все еще думаете, что я смотрю слишком много фильмов?» — спросил я. «Возможно», — ответил он и вышел из палаты. Прикусив губу, я последовал за ним. Слова девочки явно расстроили его. Но я ничего не мог с этим поделать. Я не понимал, почему меня это все вообще беспокоит. Не было абсолютно никакого повода для беспокойства. Я направил фонарь на потолок и стены коридора. С другой стороны коридора виднелась еще одна приоткрытая дверь. Я не хотел думать о том, что скрывается за той дверью. Это превращалось в какую-то мерзкую игру, типа «давай заключим сделку с дьяволом». Я подошел и осторожно открыл дверь. Войдя в комнату, я увидел, что кровать пуста, но в углу палаты с потолка свисало тело. Рядом с телом стоял маленький мальчик, он смотрел на меня такими же пустыми, будто мертвыми глазами, как эта девочка в предыдущей палате. — Видишь, что ты натворил? — произнес мальчик. — Погибнут еще люди. — Что ты несешь, малыш? — спросил я. — Что я такого натворил? Кто еще погибнет? Кто все это делает? — Он. — Кто он? — Доктор. — Какой доктор? — спросил я. Мальчик произносил все слова с одной и той же жуткой монотонностью. Он повсюду бесполезно Все бесполезно. Я посмотрел на висящее тело. Оно принадлежало молодой женщине в медицинской униформе. Либо медсестра, либо санитарка. Я не знал, как спустить ее вниз. Взяв мальчика за руку, я вывел его в коридор. Как раз подходил отец Пирс. «Там тело в палате», — объяснил я. «Кто-то из сотрудников больницы свисает с потолка». «Господь всемогущий!» «Что же вы привезли в это место?» — спросил он, качая головой. «Я? Откуда мне было знать, что она устроит здесь такой бедлам?» Мне не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. А вот мне приходилось однажды. Хотя тогда было не настолько все плохо. Я... Не хотел бы спешить с выводами. «Расскажите, что случилось», — попросил я. Я никогда не верил во всю эту дьявольскую чепуху, но события этой ночи начинали убеждать меня в обратном. В 90-х мне довелось поработать в миссии на Гаити. Там был один молодой человек, он держал в страхе целую деревню. В конце концов мы поняли, что он действительно одержим демонами. Но вы же сказали, что не спешили с выводами. Это так. Но потом я понял, что такое бывает. Сначала я тоже не верил, до того момента, когда я увидел, как он оторвался от земли и разорвал пополам козла. Я был напуган до смерти. Тогда я работал вместе с отцом Гомесом, который проводил сеансы экзорцизма. Мы стали пробовать подобные сеансы с этим одержимым. Они продолжались по 10 часов в день в течение трех недель. Только после этого мы увидели в нем того парня, кем он должен был быть. Помолились над ним и еще раз повторили обряд экзорцизма. В конце концов, демон оставил его, но это сказалось на нас обоих, будто бы дьявол решил забрать хоть какую-то жертву. Отец Гомес был тогда стар, и вскоре после этого у него случился сердечный приступ. Он выжил, но вынужден был уйти на пенсию. А мне годами снились кошмары. Вероятно, после сегодняшней ночи они вернутся ко мне». «Так вы думаете, она действительно одержима?» Уже прихожу к такому выводу. посмотреть что стало с девочкой и с этим мальчиком. Это ее влияние. У нее не просто психическое заболевание. «Кстати, офицер, вы верующий человек?» нет. Но я тоже много чего повидал. По крайней мере, я так думал до сегодняшней безумной ночи. Держу пари. После этой ночи вы уверуете. Не рассчитывайте особо на это. Если изгнание дьявола заставит ее думать, что нечистая сила ушла, тогда прекрасно. А в довершение всего теперь у нас еще и убийство, и я должен сообщить об этом. Это стало рацию, чтобы вызвать диспетчерскую, но не услышал ничего, кроме помех. Я проверил батарею, заряда все еще хватало. Я попробовал еще несколько раз, но ничего не вышло. Я вынул свой мобильный, но он был уже мертв. Подкрепление так и не прибыло, и я не мог позвонить. Я подошел к столу дежурной медсестры, чтобы позвонить оттуда. джалин все еще выглядела беспокойной. «Вы все в порядке?» — спросила она. «Да не особо. Ваш телефон работает?» Она сняла трубку и нажала несколько кнопок. Через минуту она повесила трубку, качая головой. — Что за черт? Что случилось? — Кстати, я что-то не видела нашу санитарку Лизу с тех пор, как вы здесь. Вы ее видели? — Нет, — соврал я. — Я думаю, что девушка, которую мы ищем, все еще здесь, в отделении, у меня есть доказательства, что она опасна. Вы можете? Мои слова прервал громкий крик. Аманда появилась словно ниоткуда, стремительно прыгнув на стол медсестры. Она приземлилась на все четыре конечности, рыча на нас обоих в любую секунду, готовая наброситься. Аманда повернулась к джалин с кривой ухмылкой и откинулась назад, словно собираясь прыгнуть. Прежде чем она успела прыгнуть, я вытащил пистолет и выстрелил в нее один раз, заставив ее слететь со стола. Целясь в нее, я оббегал стол. Ранее я не решался стрелять, но она оказалась настолько опасной, что у меня больше не было выбора. Я обошел стойку у стола и увидел, как она лежит на спине, держась за живот. Повсюду была кровь. Она взглянула на меня, но на этот раз ее глаза были нормального цвета. Карри, а не желтые, что я видел до этого. — Почему? Вы стреляли в меня? — умоляюще спросила она своим нормальным голосом. На данный момент Аманда вернулась в себя. К нам навстречу бежал отец Пирс. Он осуждающе смотрел на меня. Что вы наделали? Вы застрелили ребёнка. Джалин сидела в кресле и плакала, закрыв лицо руками. А я тяжело дышал и никак не мог перевести дух. Глава 9. Доктор Беннет. 12:45 после полуночи. Я находился в больнице в своём кабинете, когда погасло электричество, и я услышал какой-то переполох в коридоре мне уже позвонили из отделения скорой помощи что они привезли новую пациентку но у меня не было времени спускаться на первый этаж для консультации пациентка оказалась неуправляемой и они хотели срочно доставить ее в закрытую палату погас свет и мне ничего не оставалось делать как выйти посмотреть что происходит в коридоре я чуть не споткнулся об офицера полиции который лежал на полу пациентку ударила его с такой силой что повалило на пол Далее я поговорил с ним о пациентке, а потом мы обнаружили, что охрана поймала ее, и им едва хватает сил удержать ее. Офицер Роман применил тазер, и нам удалось доставить ее в психиатрическое отделение. С этого момента начинает происходить самое интересное. Мы привязали ее к кровати в охраняемой палате. Девушка выглядела абсолютно безумной. Глаза ее были молочно-желтого цвета, а лицо будто в трещинах. Она говорила разными голосами и на каких-то странных языках. В общем-то, пока я не видел ничего необычного. А ведь я многое повидал за 35 лет работы психиатром. Тем не менее, кое-что меня удивило. Например, как она называла офицера Романа «убийцей» и что он убил свою мать. Офицер, в свою очередь, вел себя так, будто не понимает, о чем она. Потом он рассказал мне, что его мать умерла от рака. Но откуда эта пациентка могла знать об этом? Затем появился отец Пирс, наш капеллан. Кто-то из персонала отправил его к нам, мол, в психиатрическом отделении находится пациентка, одержимая дьяволом. Отец Пирс имеет степень по психологии, к тому же он разумный человек». Он согласился со мной, что нужно поменять сутану священника на докторский халат. Мало как отреагирует пациентка на присутствие святого отца. Далее наша юная пациентка, мы уже узнали, что ее зовут Аманда, выбила дверь с петель, предварительно освободившись от ремней. Ей удалось вколоть нашей медсестре лекарство, которое было предназначено ей, Аманде. И скрылась от нас через потолок. Офицер Роумен и отец Пирс отправились на ее поиски. Я остался присмотреть за Хлоей, медсестрой, которой досталась доза геодона. Санитар помог мне отнести Хлою в свободную палату. Все, что мы могли сделать, это оставить ее спать на кровати. Это займет как минимум часа 3 четыре затем я вернулся в свой кабинет мне надо было кое-что проверить электричество все еще не было так что я не мог включить компьютер тогда я достал небольшой ноутбук заряда в котором еще вполне хватало я стал просматривать архивные записи и обнаружил что мать питера Романа была пациенткой этой самой больницы несколько лет назад больше информации я не смог найти она лежала здесь до того как сменили компьютерную программу Чтобы найти все записи по ней, историю болезни, нужно было спуститься в подвал. По пути в архив я старался не думать о том, что несколько раздражен вмешательством отца Пирса. Я знаю, что он не будет ставить религию выше науки. Обычно он остается в стороне, пока его не позовут для беседы с пациентом. Отец Пирс был вполне прогрессивным священником. Но все эти разговоры о демонах — чушь собачья. Я чувствовал, что между этой девушкой и офицером Романом есть какая-то связь, и очень хотел выяснить наверняка. Кажется, он что-то недоговаривает. Лифт не работал, поэтому мне пришлось спускаться пешком на восемь лестничных пролетов в кромешной тьме, подсвечивая себе слабым светом фонарика. В это время суток здесь никого не было. Папки с историями болезни были сложены рядами на больших металлических полках. Я пробирался через каждый ряд, пока не нашел букву «Р». Ее звали Норма Роумен. Я взял папку и поднес ее к столу в дальнем конце архива. Было странно находиться там внизу, вокруг так темно и жутко тихо. Мне показался какой-то шум в подвале. Возможно, это был лязг трупа или пар из котлов. Открыв папку, я вдруг услышал шаги за спиной резко обернулся, светя фонариком, но он никого не увидел. Затем на одно мгновение в нескольких дюймах от меня появилось белое лицо. Я подпрыгнул, издав короткий вскрик. Но видение тут же исчезло. Ко всем прочим странностям сегодняшней ночи я списал это на разыгравшееся воображение. Человеческий разум — сложный механизм, и порой он может подшучивать над людьми, в том числе и надо мной. Как только я направил луч фонаря на листы бумаги, которые собирался прочесть страницы, начали быстро перелистываться, сами по себе, будто от дуновения ветра. Они переворачивались одна за другой и вдруг остановились. На этой странице были лабораторные данные по норме Роман Я посмотрел их. В общем, результаты были вполне нормальны для женщины, 50 лет страдающей раком. Такие показатели, как количество лейкоцитов и эритроцитов, находились в пределах диапазона для больного раком. Однако внизу страницы был оторван кусок бумаги. Почти половина страницы отсутствовала. Это та половина, где должно быть описание результатов по посторонним веществам, обнаруженным в крови. Я пытался подумать, где еще найти эту информацию был почти 10 лет назад, поэтому ее не было бы ни в одной текущей базе данных. Почему страница неполная? Я всегда доверял и уважал наших полицейских, однако пациентка кричала на офицера Роумена, называя его убийцей. Теперь часть анализа крови его матери пропала, это заставило меня задуматься. Между тем... Как страницы истории болезни сами по себе перевернулись на результаты лабораторных исследований и другими странными событиями должна была быть какая-то связь? И этому должно было быть какое-то рациональное объяснение. Я был полон решимости выяснить, что происходит. Драйв!